Глава восьмая Харк вернулся в святилище и тут же получил нагоняй за мокрую одежду. Но и только. Никто не заметил, как он говорил с Джелтом. Он поспешно переоделся в сухое. Хорошо, что Джелт не видел его в новой одежде. Можно представить удивлённо презрительный взгляд Джелта, если бы он увидел лучшего друга в этом жёлтом маскарадном одеянии. Все три месяца Харк беспокоился за лучшего друга и мечтал получить весточку от него. Теперь же, когда Джелт появился, Харк что угодно отдал бы, чтобы отправить его назад, на ледис Crave. Неужели Харк забыл, каково это, когда Джелт был рядом? План Джелта был безумным. Погружение в Баттисфере с командой из двух человек было настоящим самоубийством. Если Харк не станет помогать, Джелт точно откажется от плана и продаст Баттисферу. Но продаст ли? Джелт пригрозил, что готов спуститься на дно даже без участия Харка. И он был жутко упрямым. Если бы Харк не увиделся с Джелтом, кто знает, не натворил ли бы он глупостей? Харк представил долгую мрачную безвестность. Жив Джелт или мёртв? Эта мысль ужаснула его. Внутри всё оцепенело. Он решил, что разузнает об о сферах побольше, а уж потом объяснит Джелту, что его план нереален. «Квест, а ботисферы опасны?» Старый священник поднял глаза от тарелки, и морщинки на лбу поползли вверх. Они во многом безопаснее водолазных колоколов. Замкнутое пространство. Они не могут перевернуться и выпустить воздух. Форма сферы — прекрасная защита от давления воды. Правда, только вода под не может расплющить ботисферу. А вот обычное море может, если опускаться слишком глубоко. Если внешняя обшивка судна недостаточно прочна, глубины раздавят ее. Вот так. Он подцепил с тарелки комочек пузырчатой водоросли из своего жаркова и стал сжимать большим и указательным пальцами, пока тот не лопнул. Харка не грела мысль о погружении в чем-то, что может лопнуть, как комочек водоросли. — А как можно узнать, достаточно ли прочна обшивка? — спросил он. — Только опустившись в глубины моря, — усмехнулся Квест. — Но, насколько я знаю, в современных бытисферах металлические обшивки в полфута толщиной и окна из горного хрусталя с покрытием избогостекла. «Да они должны весить тонну!» — воскликнул Харк с непринуждённым видом, пытаясь скрыть заинтересованность. «Как насчёт старых ботисфер, тех, которыми пользовались вы?» «О, эти были куда легче. Обычно их делали из реликтов, того, что люди теперь называют бога-товаром. Он был прочнее и надёжнее, чем металл, и из него можно было делать куда более тонкую обшивку, которая было ни почём давление воды». «Но...» «Даже со старой ботисферой вам должно быть требовалось большое судно, чтобы опустить ее в воду?» С надеждой спросил харк «И много людей, чтобы спустить ее, а потом поднять». «О да», — согласился Квест. «Только большое судно может вынести тяжесть крана, ботисферы и противовеса. Нужны матросы, чтобы удерживать судно на одном месте и не давать дрейфовать. И сильные парни, чтобы поворачивать ворот, когда разматываешь цепь. «Механики, чтобы обслуживать и смазывать механизм. И еще кто-то, кто спустился бы за борт в скафандре, чтобы проконтролировать, как опускается бы Не менее дюжина человек». Харк вздохнул с облегчением. «План Желта не только глупый, но и невыполнимый. Харк все это ему передаст». «Но это если речь идет о судне», — вдруг добавил квест. «А если кран стационарный, людей требуется в разы меньше». У Харка упало сердце. На Мереде рельеф изобиловал обрывами, что на земле, что под водой. Во многих местах дно моря предательски уходило вниз, и, сделав неосторожный шаг, ты рисковал погрузиться очень глубоко. В таких местах священники строили башни или платформы с огромными кранами, спускавшими вниз водолазные колокола и ботисферы. Многие краны разрушились во время катаклизма или просто рухнули от времени и без надлежащего ремонта. Однако некоторые еще сохранились, а немедленно покрывались ржавчиной на склонах прибрежных скал. «Сколько людей требовалось для управления таким краном?» — спросил Харк, не будучи уверенным, что хочет услышать ответ. «Чем больше людей на колесе, тем легче и безопаснее спуск», — пояснил Квест. «Я слышал историю человека в одиночку спустившегося и поднявшего ботисферу, но на такое могут решиться немногие». «Даже ему пришлось на следующий день возвращаться с друзьями, чтобы те помогли ему снова поднять противовес». Харк в полном смятении слушал объяснение Квеста. План Джелта был глупым, опасным и почти наверняка самоубийственным, но явно не совсем невыполнимым. «Что такое противовес?» — спросил он. Глаза Квеста прояснились, как всегда, когда он что-то объяснял. Чем активнее работал его мозг, тем счастливее был старик. Пока он толковал о противовесе, соединительном валу, барабанах и лебёдке, Харк слушал и запоминал каждую деталь. «Значит, это возможно», — заключил джелт когда Харк встретился с ним два дня спустя в тени пирамиды. джелт старик всего лишь слышал байку о человеке в одиночку управлявшем краном. Это вовсе не значит, что такое выполнимо. А если выполнимо, не факт, что я смогу это сделать. Нужно быть очень сильным, так ведь?» в таком случае почему бы мне не спустить тебя хмыкнул джел я сильнее ты меньше меня и легче ни за какие ковришки панически выпалил харк я не шучу странно видеть твое лицо таким чистым и блестящим резко заметил джелтт я с трудом тебя узнаю ко кто спрашивала тебе я не знал что им ответить в голосе джелта отчетливо слышалось раздражение как здесь кормят харк угрюмо молчал чувствуя себя чистюлей и сытым неженкой, избалованным домашним питомцем. Он представил, как старые знакомые слушают рассказ о нем Джелта и поежился от жгучего стыда. «Бьюсь об заклад, кормят здесь хорошо», продолжал Джелт. «Этим они тебя купили, да?» Он уставился на Харка широко открытыми, немигающими глазами, которые, казалось, прожигали его насквозь. «Ты счастлив здесь?» В его устах слово «счастлив» звучало презрительно, как что-то кощунственное. «Стараюсь, как могу», — огрызнулся Харк. «Чего ты хочешь? Чтобы я плакал день и ночь?» «Просто никогда не думал, что тебя так легко приручить». «Что ж, если здесь так хорошо, может, стоит заглянуть на ужин?» — ухмыльнулся джелт «Могу притвориться паломником или кем-то еще, будто явился выразить почтение старым священникам. Ты же можешь все уладить? Сочинишь историю для хозяев, чтобы впустили меня». «Хочешь, чтобы меня послали на галеры?» — прошипел Харк. От этой шуточной угрозы его затошнило. «Лучше так, чем стать ручным!» — отрезал Джелт с неожиданной горечью. «Разгуливать в невидимом ошейнике!» «Он не всерьез!» — поспешно сказал про себя Харк. Но подспудный страх, что Джелт серьезен, не отпускал. «Лучше Харку мучиться в трюме Галеры, чем спокойно жить где-то без Джелта!» «Нет, не может быть, что он так думает. Просто раздражен, вот и все!» Желудок Харка скрутило. Он знал, что виной тому гневные слова, которые кипели внутри и которые он не отваживался высказать. Скрученные в тугой узел угрозы, которую никогда не произнесет вслух. У него хватило бы запала прогнать Джелта, но даже намекнуть на нечто подобное казалось ему немыслимым и непростительным. Возможно, в этом и была разница между сильными и слабыми. Теми, кто смел угрожать и держать слово, и теми, кто не смел. «Расслабься!» посоветовал джелт снова приняв беспечный вид. «Я шучу! Раньше у тебя было чувство юмора!» «Ха-ха!» — без эмоций ответил Харк. Ему было зябко, несмотря на тёплое солнце. «Послушай», — настаивал джелт — «всё будет хорошо! На Интрите Берриер есть старые краны, верно? Воспользуемся одним из них. Они недалеко, так что успеем быстро доставить тебя туда и обратно». «Нас увидят», — возразил Харк. «Возле башен всегда много судов». Помимо обильного урожая моллюсков, Интрити Берриер предлагал другие возможности. Бесстрашные и безрассудные островитяне ныряли там, чтобы порыскать в обломках, скопившихся возле огромной сети. Среди них можно было найти немало ценного, если только сеть не раскачается и не вышибет из тебя мозги. «Есть места, куда люди не заходят. Я что-нибудь найду. Доверься мне!» — заявил Джелд, с таким видом, будто они уже договорились. «Нет!» Харк глубоко вздохнул и попытался прийти в себя. джелт мне пора идти. Я сделал всё, что ты просил. Узнал, как спускать ботисферу, но больше ничем не могу помочь. Послезавтра буду ждать тебя здесь», — сказал джелт и когда Харк попытался возразить, добавил. «Освободи себе утро. К тому времени я найду кран, которым можно будет воспользоваться. Сможешь хотя бы прийти и осмотреть механизм? Ради меня. Всё проверишь. Убедишься, что у него есть все ворота и барабаны. «Для этого я тебе не нужен», — уперся Харк, понимая, что сдаёт позиции. «Я рассказал тебе всё, что знал». «Ну, у тебя в таких вещах голова соображает лучше, чем у меня». Джилд редко признавался, что разбирается в чём-то хуже, чем другие. И делал это только для того, чтобы получить преимущество в споре. «Я многого не прошу, верно? Пару часов. Только сплаваем туда и осмотримся». «А если я скажу тебе, что это смертельная ловушка, ты не спустишься вниз?» не успев договорить Харк разозлился на себя. Джелт примет его слова за согласие. «Ты эксперт, тебе виднее», — ухмыльнулся Джелт. «До встречи!» «Не могу пообещать!» — поспешно начал Харк, но было поздно. «Ты должен сделать это ради меня!» Улыбка Джелта померкла, словно Харк уже пообещал и нарушил обещание. «И ради себя тоже! Я возвращаю тебя в дикую жизнь, Харк! Тебе нужно благодарить меня!»